Гаремыка Всеволод. История одного безобразия. Часть 1. Биография Всеволода. Отчим Всеволода — красноармеец командного состава. Поэтому ездил пять с половиной лет Всеволод из одного города-союза в другой вслед за отчимом в зависимости от того, куда отчима посылали. Однако Всеволод был хитрый, как муха, и во время путешествий цеплялся то за одно, то за другое учебное заведение. Таким образом, сумел Всеволод выучиться в Одесской школе судовых машинистов, затем в школе морского транспорта в городе Баку и даже в образцовой профтехнической школе в городе Киеве. Помимо этого, не последний человек был Всеволод и в слесарно-механическом ремесле вследствие трехлетнего стажа в школьных мастерских. Всеволод был любознателен как Ломоносов и смел как Колумб, поэтому Всеволод явился к отчему и заявил «Дорогой отчим командного состава я поступаю в политехникум путей сообщения в городе Ростове-на-Дону». «Шпарь!» — ответил отчим. Часть 2. Что произошло? Местком отчима написал учку про Всеволода. Так и так Всеволод учиться желает. УЧК написал Дорпрофсожу «Желаем, чтобы Всеволод учился». Дорпрофсож написал Политехникуму «Будьте любезны, Всеволода принять». Политехникум принял документы Всеволода и все их потерял. Всеволод в этот год в Политехникум не попал. Часть третья. На следующий год. Умудренный опытом, Всеволод заранее послал все документы в копиях в Учека. В этих копиях, между прочим, находилась рекомендация Всеволода. Всеволод — хороший парень, а отчим его ведет полезную работу. Все это под расписку было сдано ответственному работнику УЧК. И ответственный работник уЧка все документы Всеволода потерял. Часть 4. Всеволод упорствует. Всеволод стал избегать ответственных работников, учиков и прятался от них в подворотне. Ответственный поехал в отпуск, и Всеволод нырнул к его заместителю, но и заместитель уехал в отпуск, а у заместителя был помощник, коему Всеволод вновь вручил свои документы. Помощник рассмотрел документы Всеволода и по неизвестной причине вернул их через местком Всеволоду. Так что кандидатура Всеволода рухнула. Часть 5. Шиш. Всеволод получил из УЧК обратно документы, а вместе с ними шиш с маслом. Часть шестая. УЧК сочувствует. Всеволод кинулся в УЧеКа своем. «Бедный Всеволод», — говорили учекисты, рыдая Всеволоду в жилет. «Мы тебя понимаем и тебе сочувствуем, юный красавец». И в знак сочувствия написали Всеволоду записку в политехникум. Так и так, примите Всеволода. Часть 7 Арифметическая задачка. Всеволод бросился в политехникум с запиской. «Арифметику проходили, молодой человек?» — спросили Всеволода в политехникуме. «Проходил», — ответил почтительно Всеволод. «Так вот, решите задачку. В политехникуме свободных мест N» а записок на эти свободные места написано N умножить на 3 плюс еще одна записка ваша. Спрашивается, попадете ли вы в политехникум? «Нет, не попаду», — сказал Всеволод, который был очень способен в математике. «Удалитесь, молодой человек», — сказали ему в политехникуме. И Всеволод удалился. Часть 8. Вывод. «Безобразия творятся у нас на белом свете».